ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ глава 10: СЛОВО НА БУКВУ Б Через несколько недель после того, как Линда переехала в гостиницу в тесноте, Лаван в одиночестве припарковалась в Сан-Диего. Она тайком жила здесь. После нескольких тяжелых месяцев она была в мрачном настроении. Ее прежний дом — коричневый GMC Safari 2003 года по имени Лаван — сломался после последнего РТР, и она осталась в Эренберге без денег на ремонт. К тому же она все еще должна была выплатить несколько тысяч долларов за сломавшуюся машину, которая и раньше несколько раз глохла. Она решила остаться на месте и подождать, когда придет пенсия. Лори, женщина, которая жила с сыном в джипе, ездила с ней по магазинам. Лаван также нашла утешение в своем новом «Попутчике», невоспитанном щенке по имени Скаут, которого недавно родила собака Лори. Лаван прожила в сломанном фургоне полтора месяца, а температуры за окном повышались, и племя покидало Эренберг. Наконец она смогла заплатить за то, чтобы ее машину отвезли к мастерской, где починка двигателя стоила 3000 долларов. Лаван, такая сумма была не по карману. Выгуливая скаута, она заметила неподалёку почти новый «Шевроле-экспресс» на 12 человек, выставленный на продажу. Из офиса вышел сотрудник. Он сказал, что может договориться о кредите, несмотря на плохую историю Лаван. Тут нет ничего удивительного. В последнее время автокредиты стали обыденностью. Лаван не была уверена, что это выгодно. Но что ей оставалось делать? «Если бы я не купила его, я осталась бы без дома». Позже, вспоминала она. Она назвала автомобиль Лаван II. И тут всплыло неприятное слово на букву Б. Бездомный. Большинство кочевников бежали от этого ярлыка, как от огня. У них просто нет недвижимости. Бездомные это другие, не они. Но даже когда Лаван сбежала из Эренберга и вернулась в Сан-Диего, Назойливое слово продолжало ее преследовать. В своем блоге она писала: Если ты живешь в машине в черте города, люди считают тебя бездомным. Когда люди считают тебя бездомным, ты начинаешь чувствовать себя бездомным, и ты начинаешь прятаться от всех. из кожи вон лезть, чтобы выглядеть нормальным. И когда Явно бездомный человек, который на твоих глазах прятал свою сумку со всяким мусором в кустах рядом с твоей машиной, каждое утро улыбается тебе и здоровается, как старый знакомый, это как минимум выбивает из колеи. Ведь ты понимаешь, что присоединился к многочисленной армии тех, кто живет на улице, и на самом-то деле между вами двумя не так уж много разницы. Спустя несколько дней Лаван выложила признание, пронизанное чувством вины. Она написала, что брала микрокредиты, чтобы доживать до конца месяца, каждый по 225 долларов, и за неделю к ним прибавлялись 45 долларов процентов. Ей было грустно и стыдно. Самир, ее друг по РТР, который путешествовал со своим чихуахуа мистером Пико, быстро откликнулся. «Мне очень жаль, сестра, что я сейчас не рядом с тобой», И не могу тебя обнять. Я бы очень хотел, чтобы ты почувствовала, что не одиноко. Я помню, как мы с мистером Пика сидели в лесу в Долорес за 8 дней до выплат, и стрелка на приборной панели показывала, что бензобак почти пуст. Пять дней мы еще ели, еще два сидели на воде. Не просто принять бедность, и тот факт, что тебя можно счесть обездоленным. Нам говорили, что это жизнь волнующая и полна приключений. Так и есть. Но правда в том, что большинство из нас встают на этот путь из-за проблем с деньгами. Вот совет от твоего брата Самира. Уезжай из Калифорнии. Покинь улицы Сан-Диего, где тебя считают бездомной. Помнишь, как ты останавливалась в лесах и пустыне? Приезжай в лес или пустыню и живи с твоим народом, который тебя любит и позаботится о тебе. Твой брат Самир. Самир и Лаван не были наивны. Они знали, что в глазах закона они бездомные. Но кто смог бы жить под гнетом этого ярлыка? Слово «бездомный» разрослось за пределы буквального значения и стало страшной угрозой. Оно шепчет «изгнанники», «падшие», «другие», «те», «У кого ничего не осталось?» «Неприкасаемые в нашем обществе», написала Лаван в своем блоге. «Поначалу я боялся, как люди воспримут то, что я живу в машине», сказал мне Самир во время интервью. «Я не хотел, чтобы меня называли бездомным». Это слово было ему неприятно. Однажды он поехал в своем фургоне к своей сестре на Рамадан. В итоге она выставила его, сочтя бездомным бездельником, который подаст плохой пример ее детям. «Я считаю, что моя семья могла бы быть добрее». Он немного помолчал, потом продолжил. «То, как мы определяем себя, действительно важно. Если ты едешь по дороге, называя себя бездомным или еще каким-нибудь негативным словом, то ты в беде». Пол Боулс писал об этом в книге «Под покровом небес». Он говорил о разнице между туристом и путешественником. Самир помолчал. Я путешественник. В своей книге Боб Уэллс проводит четкую границу между обитателями машин и бездомными. Он считает, что кочевники — люди, сознательно вышедшие из прогнившей нефункциональной системы общественного строя. Возможно, они и не выбирали такой образ жизни, но они его приняли. С бездомными все иначе. Он может жить в машине, но оказался там не потому, что ненавидит законы общества. Нет, у него только одна цель — вернуться под ермо этих законов, где он чувствует себя комфортно и в безопасности, пишет Боб Уэллс. Оказывается, идея выбора собственной судьбы здесь крайне важна. Я раз за разом это слышала, Какими бы ничтожными ни были варианты, главное — сама возможность выбора. гост денсер который вел свою группу кочевников на Яху, так говорил мне во время интервью. «Экономическая ситуация не улучшается. У тебя есть выбор — быть свободным или бездомным». Общественная язва — только часть проблемы. С теми, кто выбрал кочевой образ жизни, могут случиться неприятности, нечто похуже оскорблений. В последнее время Америка крайне недоброжелательно относится к тем, кто отказывается от традиционного жилья. В 2016 году в «Нью-Йорк Таймс» можно было прочесть следующее. Пакет законов, криминализирующих отсутствие жилья, начинает активно действовать в стране, в том числе в таких местах, как Орландо, Санта-Круз и Манчестер. К концу 2014 года в более чем 100 городах сидеть на тротуаре стало преступлением. Это на 43% больше по сравнению с 2011 согласно исследованию 187 самых крупных городов Америки, проведенному Национальным правовым центром по бездомности и бедности. За тот же период число городов, запретивших ночевку в машинах, возросло с 37 до 81 Подобные меры внедряются вместе с программой реновации, которая проходит в таких городах, как Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Вашингтон и Гоналулу, способствуя увеличению цен на жилье и росту числа бездомных». Конец цитаты. «Такие законы ставят собственность выше людей. Они говорят кочевникам, «Ваша машина может находиться здесь, а вы нет». По всей стране этот процесс, который сигнализирует о мрачном смещении общественных ценностей, обычно замалчивается. И это происходит не только в городах. Экономическое профилирование ведется и за их пределами. В национальном лесу каканина в Калифорнии лесники требовали у приезжих в фургонах называть свой домашний адрес. Любого, кто выдаст свою принадлежность к кочевникам, наклейка из поселения в кварцайте уже считается доказательством, могут оштрафовать и выгнать за постоянное проживание в лесу. А в Statesman Journal недавно писали, что лесная служба США разрабатывает приложение для смартфона, с помощью которого местные жители смогут доложить властям о предполагаемых длительных стоянках. К бродягам давно относятся с неприязнью. В 1930-х, когда начался бум на трейлеры, СМИ описывали их обитатели как растущую угрозу благосостоянию среднего класса. Это перемещающаяся опасность. Тунеядцы, халявщики, разносчики болезней, безродные, бродяги, бездельники, паразиты, трутни. Цыгане на машинах платят за социальные услуги меньше, чем любой другой гражданин, в современных одержимых налогами США», сокрушалась редколлегия «Нью-Йорк Таймс» в 1937 году. «Кто должен нести ответственность за бродяжек, которые живут то там, то здесь, точно скваторы, ни к чему не прикреплены, как перекати поле, не платят никаких налогов и творят новые трущобы на колесах?» — вопрошал в тот же год журнал «Фочин». Одна компания, «Керавен Трейлер», Вы смело эти возмущения, дав негласное название своей бюджетной модели трейлера 3 метров в длину и стоимостью 425 долларов, не платильщик. Мода на трейлеры 1930-х прошла. Большинство ее последователей вернулись в лоно восстановленной экономики. Но многие из современных кочевников, с которыми я общалась, говорят, что никогда не вернутся. У них нет планов вновь замуровать себя в традиционных домах. А это значит, что многим придется жить скрытно, в бегах, до самой смерти. Той весной, когда Лаван скрывалась в Сан-Диего, она один раз услышала стук. Все могло закончиться гораздо хуже. Офицер Нуньес оказался дружелюбным. По его словам, он хотел убедиться, что она жива. Он должен был проверить, не варит ли она наркотики. Лаван понимала, что ей повезло. Ее машина была новой и чистой, собака прелестной, сама она белая. Он не выписал ей штраф, но офицер Нуньес записал ее имя, номера, марку и модель Лавана II. А это значит, что ее засекли и скоро нужно будет уехать.